Она Ананаска располоснула Агате лицо свежей водой и одеколоном, дала ей флакон с солями, затем, натянув облегающее пальто из сукна цвета меда, которое застегнуло до шеи, чтобы спрятать ночную сорочку, обмотала голову шарфом и бросилась к лестнице, выходившей на палубу между грот и фок-мачтами. Ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы выбраться наверх. Как раз в это время Брик боролся со шквалом. Море проваливалось под его форштевнем, и Марианна судорожно хваталась за поручни, чтобы не съехать вниз на коленях. Выбравшись на палубу, она была поражена силой ветра, дувшего с кормы. Небрежно завязанный шарф мгновенно улетел, и длинные черные пряди затрепетали вокруг нее, как лианы. Пустынная палуба то вздымалась, то опускалась. Молодая женщина повернулась к полуюту, и ветер забил ее дыхание. Корабль убегал от шторма. Отовсюду взлетали вспененные гребни волн, а такелаж пел вокруг нее жалобные песни, тогда как в хлопках парусов чудилось чье-то недовольное ворчание. На полуюте... Сообщавшимся с верхней палубой несколькими крутыми ступеньками, она увидела рулевого. Закутанный в непромокаемый плащ, он казался одним целым с кораблем, уверенно держась на расставленных ногах, с руками вцепившимися в вымбовки штурвала. Подняв голову, она еще увидела, как вся или почти вся очередная вахта взобралась на рее, отчаянно суетясь, беря нагитовые Брамсели, Марсели и Грот, спуская большой фок и оставляя под ветром малый, повинуясь приказам, отдаваемым через рупор с полуюта. Внезапно с неба упалась дюжина босоногих обезьян, и они забегали по палубе. Кто-то толкнул Марианну так сильно, что она отлетела к лестнице и, вцепившись в нее, чудом удержалась на ногах. Матрос ничего не заметил и побежал дальше. — Извините его, сударыня. Я думаю, что он просто не видел вас, — сказал сзади густой и низкий голос. — Вам нужна помощь? Марианна вернулась, отбросив слепившие ее волосы, и с изумлением, к которому примешался страх, посмотрела на стоявшего перед ней человека. «Нет — Нет-нет, — сказала она машинально, — благодарю вас. Он сразу же удалился гибкой походкой, словно насмехавшийся над беспорядочными движениями корабля. Ошеломленная, не в силах определить, что ее так поразило, молодая женщина следила за его исчезновением со странной смесью ужаса и восхищения. Ее пребывание в аду было еще слишком недавним, чтобы она не сохранила неприязнь к людям с темной кожей. Так вот, обратившийся к ней матрос был такой же черный, как Истар и ее сестры. Несколько менее темные все-таки, ибо три рабы недомяны были цвета черного дерева, тогда как этот казался отлитым из слегка позолоченной бронзы. И Марианна, несмотря на инстинктивное отвращение, вызванное, впрочем, злопамяцтвом и страхом, откровенно призналась себе, что никогда не встречало человеческого образчика подобной красоты. Босой, как и весь экипаж, затянутый в закрывавшие ноги до икр узкие холщовые штаны, из которых поднимался мощный мускулистый торс, он обладал тревожащей внешностью большого хищника. Видеть его взбирающимся по вантам, чтобы собрать парус с ловкостью темного гепарда — Было великолепным зрелищем, и увиденное мельком лицо не портило общего впечатления, наоборот. Так размышляла она, когда ее схватили за руку и скорее втащили, чем помогли подняться на полуют. — Что вы тут делаете? — закричал Язон Бофор. — Какого дьявола вы вышли в такую погоду? Хотите, чтобы вас унесло за борт? Он казался откровенно недовольным, но Марианна с тайным удовлетворением отметила, что за упреками проглядывала беспокойство. — Я искала вашего врача. Агата сильно завалила Ей требуется помощь, потому что, когда она принесла мне завтрак, ей стало плохо. — А зачем она ходила за ним? Вашей горничной нечего делать в камбузе, княгиня. — На этом корабле, слава богу, достаточно слуг, занимающихся внутренней службой. — Позвольте, вот как раз Тоби, это он обязан следить, чтобы вам ни в чем не было недостатка. Из камбуза появился новый негр с ведром очисток. У этого была округлая фигура с забавным седым коком на лысеющей голове. Безмятежная улыбка, адресованная хозяину, рассекла его лицо белоснежным полумесяцем. «Пойди скажи доктору Лейтону, что в нижней рубке есть больная», — распорядился Корсар. «У вас много негров на борту?» — не смогла удержаться от вопроса Марианна, при этом слегка нахмурив брови. «А что? Вы их не любите?» — отпарировал Езон, от которого не ускользнула мимика молодой женщины. «Я происхожу из страны, где они буквально кишат». И, по-моему, я рассказывал, что моя кормилица была негритянка. Обстоятельства не совсем обычные для Англии или Франции, но в Чарльстоне и на всем юге вполне нормальные. Однако, чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу, что здесь их двое, Тоби и его брат Натан. Ах, нет, я забыл, их трое. Я взял на борт еще одного в Чьорджии. В Чьорджии? Да, одного Эфиопа. «Бедняга сбежал от ваших добрых друзей-турок, где он был рабом, и я нечаянно встретил его в порту, куда пришел за грузом. Да вот, вы можете его увидеть вон там, он сидит верхом на рее». Что-то вроде холодка, который не имел ничего общего с окружающей температурой и довольно низкой для этого времени года, пробежала по Марианне. Так поразивший ее человек... Ей показалось, что у него действительно были светлые глаза, оказался беглым рабом. А другие слуги, о которых упомянул Езон, тоже были беглые. Она с неприязнью вспомнила, о чем говорил Жалеваль, и поскольку она не могла вынести ни малейшего сомнения в непорядочности любимого, она решила сделать обходной маневр. Я заметила его. Ваш бедняга довольно красив. «И так отличается от этого?» — добавила она, показывая на Тоби, опорожнявшего ведро за борт. «Он тоже беглый раб». Среди негров существуют различные расы, так же, как и у белых. Эфиопы считают себя потомками царицы Савской и ее сына от Соломона. У них обычно более тонкие и благородные черты, чем у других африканцев. И такая дикая гордость... Непримиримое с рабством. Иногда у них более светлая кожа, как у этого, например. Что касается Тоби и Натана, почему вы думаете, что они беглые? Они от рождения служат моей семье. Их родители были совсем молодыми, когда мой дед купил их. Холодок превратился в лед. У Марианны появилось ощущение, что она проникла в новый и не вполне нормальный мир. Она никогда не представляла себе, что езон, гражданин свободной Америки, мог рассматривать рабство как вполне естественное явление. Конечно, ей было известно, что торговля по выражению жалевали черным деревом, запрещенная в Англии с 1807 года и вызывавшая недовольство, но допускавшаяся во Франции, полным ходом расцветала на юге Соединенных Штатов где черная рабочая сила представляла гарантию богатства страны.